Глава о д и н н а д ц а т Ларису никак не наказали. Да и в чем она была виновата перед законом? Не кстати рассказала сюжет кинофильма. Кто ж знал, что Вера решит разыграть комедию, превратившуюся помимо воли девочки в трагедию. Да и не имел следователь никакого права ничего предпринимать. Ларисе только исполнилось одиннадцать лет. После похорон Веры Ларисина мать Завуч набралась наглости и пришла к Зое, упала на колени и взмолилась: «Очень вас прошу, никому не рассказывайте о случившемся, Ларочки жизнь не ломайте. Девочка-то ничего плохого не совершила, а сейчас общественное мнение из нее убийцу сделает». Зои ничего не ответила, выслушала педагога и молча вышла из комнаты. Зинаиду на лестничную клетку вытолкали Соня и Игорь. Вы с ума сошли, шепел юноша. Да думали заявиться к нам в дом с подобным разговором. Вашу Ларису расстрелять мало, г р е ч и л а с ь Соня. Она считает е двоих на тот свет отправила. Кто ж второй? Еле-еле сдерживая рыдания, спросила Зина. Я, заорал Игорь. Живу с домокловым мечом над головой. Если рак снова голову поднимет, мне полный каюк. Хана, чтобы вас совесть до гроба ела. Пусть век вашей лариски с ч а с т ь я не видать. Пожелала Соня. Никогда. Боитесь, что плохая слава о доченьки пойдет? Вскинулся Игорь. Так мы и постараемся. Подхватила Соня. Правду всю расскажем, молчать не станем, всем р а с т р у б и м В школе, во дворе запчем. Убийца, негодяйка, сволочи! Заплакала Зина. Нашли козла отпущения. Вытираете ноги о ребенка. Да вы ненавидели Веру. Вот она в петлю и полезла. Игорь со всей силы толкнул з и н а и д у в спину. Та упала и сильно ушиблась. Больше она с Вяземскими не общалась. Зинаиду уволили из школы. Это Зоя постаралась. Вяземская сбегала в Министерство образования и подняла жуткий шум. Пришлось Зинаиде менять место службы. Ларису мать через некоторое время отправила не з н а о куда, то ли в другой город, то ли просто поселила у каких-то своих родственников в другом районе. Девочка испарилась без следа. Ну и как вам эта история? Перевела дух Соня. Ужасно, совершенно искренне воскликнул я. Бедная Вера. Да уж, покачала головой Соня. Мне всегда казалось, что у девчонки беда с мозгами, но не походила она на нормальную. Могла во время беседы встать и молча уйти. Бежишь за ней, кричишь, вируся, стой! Я тебя обидела? А она повернется и л я п н е т Просто надоело тебя слушать. Орёшь слишком громко. Ну разве нормальный человек так поступит? Я опустил подбородок на грудь от безудержной болтовни р а б о т к и н о й у меня начало стучать в висках. Если уж кто не совсем нормален, так это Соня. Ну посудите сами. Не успел незнакомый ей человек Иван Павлович Подушкин войти в квартиру, как она принялась самозабвенно выплескивать на него все чужие семейные тайны. С какой стати? Я не успел даже сообщить о цели своего визита, просто представился, и вот, пожалуйста, завален информацией выше макушки. Хотя медицине известно заболевание под названием неуправляемая болтливость. Не надо смеяться. Это не инфекция, ни чума, ни холера, ни оспа, ни грипп и даже не насморк. Просто встречаются люди категорически не умеющие держать язык на п р и в я з и При обычном стечении обстоятельств они самозабвенно ябедничают начальству и разносят сплетни. Причем чаще всего никакой выгоды подобные личности не имеют, их не уважают в коллективе и при первой возможности стараются уволить. Болтливость не лечится, ее считают поведенческим дефектом, не понимая, что проблема намного глубже. Но особенно неприятен становится болтун в момент стресса. Вот тут он буквально вывернется наизнанку, рассказывая все, что достигло когда-либо его ушей. Единственные, кто любит болтунов, это сотрудники правоохранительных органов. Похоже, Соня принадлежит к породе трепачей. Она очень взволнована. Смерть Зои выбила р а б о т к и н у из колеи. Желая слегка успокоиться, Соня и в ы т р я х и в а е т ворох секретов. И сейчас она, скорее всего, ответит откровенно на мои вопросы. Я кашлянул и тихо спросил: "Значит, Зоя и Зина конфликтовали? Они не общались? Совсем? Да." з о я не набрасывалась на Зинаиду, встретив ту во дворе. Они не сталкивались, жили же рядом. Соня пожала плечами. И что? Бог берег их от контактов. Вот кому повезло, так это Ляли. Почему? Вы Игоря видели? Не довелось. Красавец. Все при нем и рост, и внешность и ум. Завидный жених. Зачистила Соня. Девчонки по нему сохли. Только Зоя против них была. Она не хотела видеть сына женатым. Ага, верно. Ревновала его д и к о Почему же с Ляли и смирилась? Соня скривилась. Говорю ж е повезло. У Ляльки внешность так себе, серая мышь. Только у нее на руке вот тут, на плече, пять родинок есть. Очень приметные. Расположены они в виде звезды. Понимаете? Простите, нет. Соня всплеснула руками. У Веры имелась точь в точь такая отметина, когда Ляли впервые к Зое в гости пришла, стояла лето. Я внимательно слушал Соню. Да у ж л я л и на самом деле повезло. Будущая свекровь, увидев родинки, воскликнула: "Господи, меня зовут Ляля!" Испуганно представилась девушка. "Ты москвичка? Нет." Сейчас живу в общежитии. Надо же, как ты похожа на мою покойную дочь. В растерянности вымолвила з о я Цвет волос, глаз и родинки. Если бы Вера дожила до твоих лет. Не договорив фразу, з о я обняла Лялю и заплакала. А девушка, прижавшись к будущей свекрови, воскликнула: Я всегда мечтала иметь маму. У тебя ее нет? Встрепенулась Зоя. Нет, призналась Ляля. Я сирота. Меня с ранних лет воспитывала тетка. Если б мне эти родинки Зоя Лялю бы не приняла, закончила Соня. А так буквально поженила пару. Игорь то сначала не очень в з а г с х о т е л тормозил, говорил матери, зачем расписываться и так сойдет. Но потом под давлением з о и сыграли свадьбу и зажили счастливо. Стоит ли говорить, что невестка обожала свекровь, последняя любила первую, и обе они считали Игоря светом в о к о ш к е Вяземский, кстати, окончательно забыл про болезнь, страшная онкология отступила, к з о е наконец-то пришли радостные дни. Они жили счастливо, всхлипывала Соня. И вот что вышло: Зоя умерла, а Лялька почти ума лишилась. Ей со вчерашнего дня сильные транквилизаторы колют. Только какой смысл? Она правда плакать перестала, просто спит. Всех лопоты на меня упали. Хорошо, хоть у них дома деньги нашлись. Ой, вообще чума! Нормальный гроб дорого стоит, но ведь не хочется же зою в ящик о б и т ы й с и т ц е м класть. А сколько всего надо: покрывало, тапочки, автобус катафалк, к р е м а ц и и о т п е в а н и е И везде кошелек расстегивать, сэкономить негде, без цветов никак. Думаю, вам помогут родственники, подсказал я, или коллеги по работе Зои и л я л и О, господи! Горько вздохнула Соня. Зоя давно дома сидела, ее ней развалился, всех кого можно раньше времени на пенсию выперли. Лялька в агентстве работает театральным. После того как и г о р ь умер, у нее с деньгами не особо стало. Ну, как вам объяснить? Шубу Ляльки сейчас не из норки, а изнутри. Ясно? Я кивнул и решил продолжить беседу. Насколько я понял, Андрей, отец Игоря, ушел из семьи. Ага, подтвердила Соня. Мужчины сволочи. Если дома имеется больной ребенок, мигом на сторону бегут. Узои с мужем разлад начался после того, как у Игорька рак обнаружили. Не захотел отец о с ы н е беспокоиться, с л и н я л в скорости после рождения Веры. И з о и с ним отношения не поддерживала. Соня пожала плечами. Вот тут ничего не скажу. Она о бывшем супруге никогда не упоминала. Но, наверное, следует все же ему сообщить о смерти первой жены. Зачем? Ну, так положено. Они давно разбежались со скандалом. Смерть заставляет забыть о разногласиях. Покачал я головой. Ага. Презрительно фыркнула Соня. Только не Андрея. Когда умер Игорь, Зоя и Ляля чуть с ума не сошли. Вместо того, чтобы похоронами заниматься, сели на диван, обнялись и давай рыдать. Пришлось мне всем рулить. Я откинулся на спинку кресла. Работкина вновь затарахтела безумолку. Увидав, что от ближайших р о д с т в е н н и ц спокойного толка нет, Сонечка решительно взялась за в о ж ж е Первым делом она вызвала агента. Тот быстренько пощелкал калькулятором и объявил цену похорон. Работкина пошла в спальню, где прижавшись друг к другу сидели мать и жена Игоря. Показала им калькуляцию и попыталась вернуть женщин к мрачной действительности. Где деньги взять? В секретаре, п р о ш е л е с т е л а з о я Вот ключ. В коробке лежат. Безучастно добавила Ляля. В синий. Соня о т д в и н у л а с ь было в указанном направлении, но тут мать покойного тряхнула головой и воскликнула: «Дай посмотреть на квитанцию! Пожалуйста!» Обрадовалась работки на меньше всего желавшая заниматься погребальными процедурами. з о я вцепилась в бумагу и застонала. О, -о, -о, -о. нет! Дорого, насторожилась Соня. Я выбирала, что подешевле, только увы, если... Но родственница не дала ей закончить фразу. Зоя вскочила на ноги и ринулась к двери. Как ты могла? заголосила она. Решила сунуть г о р ь к а словно собаку в дешевый ящик. Ляля бросилась за свекровью, Соня поспешила за женщинами, а те налетели на агента с криком. Нам нужно самое лучшее. Напрасно Соня пыталась привести разумные доводы типа «покойному все равно» и зачем же деньги профукивать. Ляли и Зоя словно с ума сошли. Обе в один голос твердили, и горьку самое шикарное. Кстати говоря, невестка со свекровью частенько раздражали Соню своей манерой говорить хором, а еще Зоя могла начать фразу, а Ляли ее закончить. Только не подумайте, что речь идет о банальных выражениях, ну типа мать произносила на улице сегодня хорошая, а лялечка договаривала погода. Нет, дело обстояло по-иному. Порой Зоя задумчиво тянула. Удивительно. Почему то пятно не о т с т и р а л о с ь от скатерти? Подхватывала Ляля. Вроде самый обычный кусок масла уронили. Соня оставалась лишь удивляться, каким образом невестка сообразила, о чем размышляет Свекровь. Похоже, женщины ухитрялись думать в унисон. Но сейчас речь пойдет не об удивительно нежных отношениях, связывающих молодую и пожилую хозяйек, а об Андрее. Когда Соня сообразила, что похороны Игоря влетают в непомерную сумму, она предприняла последнюю попытку урезонить вдову. Показала т о еще ты воскликнула. Видишь цифру? Да. Тихо ответила Ляля. И что скажешь? Ничего. Так мы заказываем церемонию по высшему разряду? Верно. Берем гроб за десять тысяч долларов? Да. С кондиционером? Да. С телефоном? Да. Ляля в з в ы л а Соня. Ну приди в себя, Игорь не сумеет никогда воспользоваться трубкой, это раз. И второе, где деньги найти? В серванте? Там и четверти нужного нет. Ляля захлопала глазами. Да? Да. Рявкнула Работкина. Возьми в долг. Не дрогнула Ляля. У кого? Не знаю. Равнодушно отвернулась Ляля. У Игоря должно быть все самое лучшее. Не мое дело, где деньги достанешь. И тут у Сони кончилось терпение. Смею напомнить, что усопший твой муж, буркнула Работкина. Поэтому кое какие проблемы придется все же решать тебе, не мне. Ляля растерянно взглянула на родственницу, потом схватила телефонную книжку и сунула Соне. Вот, обзвони народ. Пусть дадут, кто сколько сможет, я потом верну. Лучше не взваливать на себя невыполнимые обязательства. Снова стала сопротивляться Соня. Но Ляля -ля словно не слышала Работкину, пальцы вдовы лихорадочно листали странички. Нашла, воскликнула она. Вяземский Андрей. Это отец Игоря. Конечно, они с Зоей расстались, но ведь речь идет о кончине его единственного сына. Андрей непременно даст недостающую сумму. Обратись к нему. Меньше всего Соне хотелось беседовать с бывшим супругом Зои, поэтому работкина промямлила. Ну, откуда бы ему ее взять? л я л я объяснила. Месяца два до смерти Игоря мы с Зоей смотрели телевизор, ток-шоу пусть говорят. Гостем студии был Андрей. Он сейчас богатый человек. Я еще удивилась, когда з о я ткнув пальцем в экран, воскликнула: "Ну надо же! Был настоящий рохлий, а теперь почти олигарх. Вон как людей время меняет". Пришлось Соне браться за трубку. В конце концов она нашла Вяземского и объяснила тому суть вопроса. Честно говоря, р а б о т к и н а ждала н е о д н о з н а ч н о й р е а к ц и и Богач мог скорбным голосом воскликнуть: "Какое горе!" Но простите, свободных денег у меня нет. Или за п л а к а в заявить? Да, да, конечно. Сейчас же привезу чемодан рублей. Но Вяземский поступил неожиданно. Он выслушал Соню молча, а потом из трубки понеслось туту тут. -ту -ту Решив, что разговор прервался по вине телефонной компании, Соня снова соединилась с Андреем и сказала. Похоже, нас разъединили. Нет, равнодушно пояснил Андрей. Нам с вами не о чем беседовать. Но ваша жена Зоя, она мне не супруга. Ладно, бывшая. Неужели вы не поможете? Кому? Зойке. Убить ее мало за все. Пусть скажет спасибо, что я тихо ушел. Я про сына. Какого? Умершего окончательно растерялась Соня. У меня нет детей, последовал ответ. А Игорь? Не знаю его. Сумасойти! заорала Соня. Игорек утонул, а вы идиотничаете. Между прочим, я очень хорошо вас помню. Уже в школу х о д и л а когда вы с Зоей развелись. Если вы чего с женой не поделили, так при чем тут ребенок? И потом у гроба забывают р а с п р и е Из трубки послышался смешок. Потом Андрей заявил: "Ты меня не стыди. Мала еще. Да и не знаешь ничего. Зойка падла. Ясное дело правда никому не сообщила. Меня виноватым выставила. Знаю, знаю. Всем болтала. Алкоголик я. Что ж? Каждый день люди умирают. Мне теперь прикажешь? Все м лавы отсыпать. Игорь, ваш сын, пробормотала Соня. Зоя просит помочь, ей плохо, она страдает. И очень хорошо, заорал Андрей. Мало ей. Я еще так сделаю, что корчится станет, сука.